Глава восьмая Этой ночью он был комком нервов. Всякое случалось на войне, но такое тягомотное ожидание и ничего не делание, пожалуй, было впервые. Брянцев по его указке связался с частью, доложил обстановку. «Вы обязаны выполнить задание любой ценой», — последовал незамедлительный ответ. «Единицы хранения не должны достаться неприятелю. Принимайте все возможные меры». Другого ответа Шубин и не ждал. Товарища Гуртового, над которым, видимо, тоже сгустились тучи, не волновали обстоятельства. «Задание определено. Выполняйте. Неважно как, пусть даже ценой собственной жизни». Товарищи сопели, завернувшись в плащ-палатки. Их голову сейчас ничто не занимало. Ребята просто выполняли приказ. Прикажет командир идти на смерть. Ну, ладно, не хочется, конечно. Но если нет других вариантов... Несколько раз за эту ночь он ловил себя на обжигающие мысли. Других вариантов, скорее всего, не будет. Часть группы отвлекает внимание, вступает в боевой контакт. Двое или трое проникают внутрь, используют противотанковые гранаты не забыв перед этим попрощаться друг с другом он выполз на опушку ночь была безлунной беспросветную облачность затянула небо противник присутствовал на базе создавалось впечатление что солдат там только прибыло ночное время наиболее подходящее для темных дел сонливость потеря бдительности слабая реакция Но сегодня все было наоборот. Горел приглушенный рассеянный свет. В районе базы сновали темные силуэты, перекликались часовые. Лязгал металл. Охрану хранилища теперь осуществляли пулеметчики, и они не спали. Немцев впечатлил объем брошенных советскими войсками боеприпасов, и это еще без учета партии реактивных М-13. Глеб был уверен, до этой партии фашисты еще не добрались. Но едва начнется новый день, они займутся инвентаризацией и в дальнем углу хранилища обнаружат весьма интересные вещи. Несколько раз он порывался поднять людей, поставить последнюю задачу, приступить к ее реализации. Сомнений в подчиненных не было. При необходимости пойдут и на смерть. А Спросоне даже лучше. Хоть не такая тоска, лишь бы командир покурить разрешил перед боем. Но всякий раз Шубин унимал этот порыв. Плотность постов была такая, что и полпути не пройти. Все жертвы будут напрасны. Зайти с тыла тоже невозможно. Немцы замкнули кольцо вокруг хранилища. Разгорится перестрелка на задворках и вход на склад станет неприступным. Тени смещались в ночном воздухе. По дороге в оба конца прогуливались часовые. Устроить огненную свистопляску в западном лесу, чтобы оттянуть основные силы противника, но двое или трое такую свистопляску не устроит. Да и немцы не такие уж дураки, чтобы купиться. Он промаялся полночи. Искусал все губы, накрутил себя до крайности. Впервые лейтенант разведки чувствовал себя в глухом тупике. Умирать не хотелось, да и где гарантия, что смерть будет не напрасна. Уже к рассвету он свернулся калачом во враге, обнял свой ППШ и провалился в зыбкую субстанцию, отдаленно напоминающую сон. Неопределенность томила. Пара часов в этом Марьеве вполне достаточно. На том свете будем отсыпаться, там все равно больше нечего делать. Утром он вырыл себе норку под лещиной и приступил к наблюдению. Рассвет бухал, видимость улучшалась. На фронте все было тихо. Ни одна из сторон не вела артиллерийский огонь. В районе базы уже царила нездоровая активность. Постов стало меньше, но часовые продолжали бдительно нести службу. По дороге проследовал пеший патруль несколько опухших и зевающих во весь рот немцев. Завелся грузовик, изрыгнув в пространство смрадную двуокись. Из бревенчатого здания управы вышел гауптман, обозрел владение, Увиденное не вызвало у него нареканий. Он покурил на крыльце, в развалку отправился к кюбельвагену, у которого возился водитель. Запищала радиостанция, послышалось невнятное бормотание. Гауптман вскоре покинул салон, заговорил с обер Подбежал унтер-офицер, выслушал с подобострастным видом указания, умчался выполнять. «Ну что, товарищ лейтенант, не ушли немцы?» Неподалеку угнездился неплохо выспавшийся Герасимов. Шубин раздраженно покосился через плечо. Герасимов смутился. — Я так, товарищ лейтенант, для порядка спросил. — Выспались, настроение боевое. Будем делать все, что прикажет Родина. Неподалеку хрюкнул мостовой. — В принципе, ничего плохого, если у группы приподнятое настроение. У самого, правда, хуже некуда и голова раскалывается от бессонной ночи. Обер-лейтенант в сопровождении пары солдат спустился в хранилище. Глеб напрягся, поймал себя на мысль, что ведет себя как ревнивый муж, психующий, когда кто-то подходит к его жене. Облегченно выдохнул, когда небольшая компания вышла обратно. Часовой задвинул откатные ворота. — Товарищ лейтенант, есть идея? — зашептал Брянцев. Начнут выносить боеприпасы, открыть огонь по контейнерам. Глядишь, рванут. И сам же отказался от своей идеи. Хотя, не знаю, может не получится. Патронами ничего не сделаешь. Или тут рванет, а под землю не дойдет. Как он устал от этих пустопорожних рекомендаций. Глеб уже жалел, что ночью не решился на штурм. Из западного леса показались две грузовые машины в сопровождении мотоциклистов, въехали на территорию базы. Охрана сжала кольцо вокруг грузовиков. Орущие конвоиры принялись выгружать советских военнопленных. Разведчики недовольно зароптали, сомнений не было. Немцы доставили на объект попавших в плен красноармейцев дармовую, хотя и весьма сомнительную рабочую силу. Доходяк и раненых не брали. Все пленные находились в нормальной физической форме. Молодые угрюмые мужики в оборванном обмундировании, многие без головных уборов, даже без сапог. Представителей комсостава вроде не было. Политработников, судя по петлицам, тоже. Подобные категории долго в плену не жили. Из них выпытывали все, что они знали, а потом ликвидировали. Пленных толкали, били прикладами. силу выстроили в две шеренги. Охранники не церемонились. Красноармейцев было около трех десятков. Они из лобья косились на немцев. Во взглядах сквозили обреченность и безразличие. Гауптман медленно прохаживался вдоль строя, с любопытством разглядывал их лица. Видно, еще не насмотрелся за два месяца. За ним по пятам семенил приземистый фельдфебель, переводчик. Офицер что-то говорил. Фельдфебель переводил. Пленные отворачивались. Кто-то сплюнул под ноги. Это не осталось незамеченным. Последовал резкий окрик. Подбежал солдат. Выдернул красноармейца из строя. Тот качнулся. Понял, что сейчас произойдет и принял решение. Все равно терять нечего. Он ударил солдата кулаком в живот и злорадно оскалился, когда тот согнулся пополам. Закричал гауптман. Двое вскинули карабины, захлопали выстрелы. Боец качнулся, упал лицом в землю. Под шальную пулю попал еще один, лысоватый, с выпуклыми глазами. Он схватился за простреленное плечо, а сел с исказившимся лицом. Кто-то из товарищей нагнулся, чтобы ему помочь. Но подбежал охранник, ударил в плечо прикладом. Шеренга зароптала, строй сломался. Пулеметная очередь прошла над головами, и все застыли. Долговязый обер-гренадер передернул затвор, выстрелил в раненого. Гауптман удрученно покачал головой. К работе еще не приступали, а рапсила уже тает. Он продолжал негромко вещать. Фельдфебель переводил. «Что творят, суки?» Выругался обычно сдержанный Глинский. В конец оборзели. «Убивать их надо, иначе не поймут. А эти тоже хороши. Какого хрена в плен сдались?» «Володька, уймись!» поморщился Шлыков. «Как у тебя все просто? Не сдавайся и все!» «Они и не сдавались. Их просто взяли в плен. Чуешь разницу?» Контузия, внезапное нападение. Кончились боеприпасы и даже счеты с жизнью не свести и кулаками не отбиться. Товарищ лейтенант, что делать будем? Давайте вдарим из всех стволов и в атаку пойдем, а? А эти бедолаги нам помогут, пока они здесь. Кто-нибудь да выживет. Решение по-прежнему не вызревало. Идея Шлыкова равнялась самоубийству. Только в зоне видимости три пулеметных поста. Обежать полтораста метров. Немцы просто от хохота помрут, когда станут отстреливать нас на открытом участке. Пленным внушили, что от них хотят. Других желающих расквитаться с жизнью пока не было. Кучка оборванцев под прицелом пулеметчиков потянулась в хранилище. Люди пропадали в темноте с низко опущенными головами. Через пару минут они стали выносить продолговатые снарядные ящики, окрашенные в темно-серый цвет. Красноармейцы отдувались, подкашивались ноги. Охрана бдительно следила за каждым их шагом. Задним ходом подъехал грузовик, вышел водитель, в развалку обогнул машину, отомкнул задний борт. Двое красноармейцев вскарабкались в кузов. Им подавали ящики, они оттаскивали их к переднему борту. Снарядов было много. Переноска продолжалась минут тридцать. Потом пошли контейнеры с минами. Без казуса не обошлось. У кого-то дрогнула рука при подъеме в кузов. И, видно, не просто дрогнула, а намеренно. Ящик, сбитый из досок, развалился. Мины рассыпались. Виновник успел отскочить, злорадно засмеялся. Немцы заполошно закричали. Кто-то бросился на землю, другие пустились на утек. Автоматная очередь пропорола воздух. Пленный пошатнулся, рухнул как столб. Второй не шевелился, угрюмо смотрел на вражеского солдата. Этого тоже хотели пристрелить, но офицер что-то проорал, и пленного оставили в покое. Несколько минут вокруг кузова царила суета. Кричали конвоиры. Красноармейцы собирали мины. Труп оставили на месте, дабы дисциплинировал других. В машину вошло не больше тридцати ящиков. Водитель развел руками. Не он придумал такую грузоподъемность. Борт закрыли. Грузовая машина в сопровождении двух пехотинцев отбыла в неизвестном направлении. Гауптман снова с кем-то связывался, проявляя раздражение. Возникла заминка. Пленных стали загонять в кузов. Они набились, как сельди, в бочку. У заднего борта пристроились автоматчики. Взяли красноармейцев на прицел. И этот грузовик покатил по лесной дороге, поднимая пыль. Его сопровождали мотоциклисты. Шубин перевел дыхание. Лучше не думать, что происходило. Возможно, Рапсила потребовалось на другом объекте. Привлекать своих солдат к перегрузке. Гауптман не спешил, ходил кругами по охраняемой территории. Ворота хранилища оставались открытыми. Чернела дыра, словно пасть гигантского животного. Эх, засадить бы в нее из чего-нибудь. На этом месте Шубин задумался. Зашевелились извилины под черепной коробкой, заработала мысль. Это была необычная идея. Безумная, невероятная, имеющая мало общего с возможностями людей, оказавшихся в тылу врага. Но идея была навязчивой, и через минуту поглотила лейтенанта целиком. В районе базы установилось затишье. Часовой закрыл ворота, но это не имело значения. Шубин стал отползать, бросая своим. Всем назад есть дело. Савенко остаться, наблюдать за противником. «Никита!» Ты был артиллеристом, должен разбираться. Разбитая батарея пяток, которую мы видели на дороге. Так точно видели, товарищ лейтенант. У Брянцева от удивления вытянулась челюсть. Разнесли ее фрицы. В походном положении были орудии. Комсомольцы их перевозили, под удар попали. Там все тягачи разбиты в смятку, вы же помните. К черту тягачи, Никита, вспоминай про орудие. Ты на какой батарее служил? Противотанковые 45-ки 32 -го года. Брянцев сглотнул. Наводчиком служил в 332-м арт-дивизионе. Это те же орудия, товарищ лейтенант. У нас выбор, сами знаете, небольшой. Те, что мы видели, были слегка модернизированы. Считайте, 34-го года выпуска. Тогда вносили небольшие изменения. Товарищ лейтенант, вы что это задумали? Там же все расквашено. Думай, Никита, вспоминая. Тягачи разбиты, пушки оторвались, но некоторые целы. Нет? Да, парочка была в безнадежном состоянии, но остальные-то... Мужики, вы тоже вспоминайте. Товарищ лейтенант, там точно одно орудие было в приличном состоянии, — заволновался мостовой. Щиток погнуло, лафет тоже, но ствол и замок были целы. Я еще подумал, что эту штуку можно дальше использовать. Может, я чего не заметил, точно не скажу. Товарищ лейтенант, а к чему все эти разговоры? У немцев тягач попросим. Сами сюда притащим. Мостовой замолчал, начал соображать. Остальные тоже задумались, сделали серьезные лица. Вот уж воистину, самый глупый выбор делается с самым умным видом. Возможно, вы правы, товарищ лейтенант. Брянцева одолела... Какая-то волнительная дрожь. Одна из пушек точно была в пригодном состоянии, хотя я сильно не всматривался. Но лафет, раздвижные станины вроде целы. Если замок с затвором не пострадали, если ствол не погнуло, то выстрел, думаю, можно сделать. Одного выстрела будет мало, рассудительно изрек Глеб. А теперь поправьте меня, если я ошибаюсь. От уничтоженной колонны до этой опушки метров четыреста. Три минуты бега рысью. Нас восемь здоровых мужиков, можем горы свернуть. Ну хорошо, шесть. Один останется на посту здесь, другой уйдет в дозор охранять наше мероприятие. Шестеро здоровых мужиков тоже сила. Дорогу, на которой разбомбили колонну, немцы не используют. Мы их там не видели. Тягловая сила — это мы. Пусть даже поврежден лафеты и колеса. Это действительно орудие модернизации 1934 года. Деревянные колеса заменены металлическими, фордовскими, с гибким каучуком. Полуавтоматика, зачем-то добавил Брянцев. Затвор запирается автоматически после помещения снарядов казенник. По дороге меньше 400 метров, продолжил Глеб, плюс дополнительный отрезок метров 60 пробиться через кустарник, затащить на косогор и установить на позицию. При этом немцы не должны услышать, как мы пыхтим и материмся. шестером И не дотащим!» «Масса изделия. Четыреста с небольшим килограммов. Пустяк на шестерых?» «Ну, не то чтобы пустяк!» — почесал затылок мостовой. «Чем стрелять будем, товарищ лейтенант?» — недоверчиво спросил Герасимов. «Там валялись неразорвавшиеся снаряды. Точно валялись!» — Да, валялись, — вспомнил Брянцев. — Из ящика высыпались. — Не знаю, помогут ли нам бронебойные, но можно попробовать за неимением чего-то другого. — Покопаемся, — хмыкнул Брянцев. — Для этой пушки выбор небогатый. Бронебойные, осколочные, картечь. — А теперь вопрос на засыпку, Никита. Ты один у нас артиллерист. Как на духу. Если установим пушку за лещины Подготовим к стрельбе. Сможешь попасть в открытые ворота? Надеюсь, все понимают, что в этом случае содержимое хранилище сдетонирует наверняка. Мостовой аж зажмурился. Представил, как наяву поежился. Товарищ лейтенант, я постараюсь. Сделаю все возможное. Никиту от волнения прошиб пот. Но в таких условиях... — Если не закрепим лафет из станины... — Не могу гарантировать, но сделаю все, что смогу. В идеале следует иметь возможность произвести два-три выстрела. — Осмотрим. Постараемся предоставить тебе такую возможность. — Товарищ лейтенант, а нас точно не заметят? — осторожно спросил Друбич. — Я, знаешь ли, будущее не предвижу. Глеб требовательно осмотрел каждого подчиненного. — Пошли, товарищи. «Совенко» на месте, «Мостовой» в головной дозор. Разведчики в возбуждении принялись заправляться, подтягивать амуницию. Идея, предложенная командиром, была из тех, что рождается только в воспаленном мозгу. Но нигде не было сказано, что все должны умереть. Дорогой немцы действительно не пользовались. «Мостовой» ушел вперед, остальные побежали колонной вдоль дороги, и только на последнем отрезке пути высыпали на проезжую часть. Был полдень. Жарило солнце. В небе не облачко, только стрижи носились, как перехватчики. На участке, где погибла колонна, посторонних не было. Разведчики осторожно вышли из кустов. Воздух пропитался гарью. Чернели горы подбитых тягачей, валялись перевернутые пушки. К запаху гари Примешивалась вонь от сгоревшей резины, что-то приторное, сладковатое. Замки двух пушек оказались полностью разбиты. У третьей обгорели каучуковые шины, на стволе красовалась вмятина, переломилась стальная станина лафета. Четвертая фактически не пострадала. Перевернутая она валялась в кювете. Порвалась стяжка, Перевернулся тягач, транспортировавший орудие. Пушку развернула и отбросила в сторону. Брянцев довольно урчал, ощупывая ее, чуть не облизывался. Потом сообщил дрожащим голосом, что не видит особенных повреждений. Затвор целый, ствол в порядке. Деформировано левое колесо и одна станина. Пушка превратилась в хромоножку, но это ерунда. Шесть здоровых мужиков дотащат по семьдесят кило на брата. Какой пустяк? Отыскались четыре снаряда, два бронебойных, два осколочных. Их аккуратно сложили в вещь мешки. Заряда оптимизма хватило ненадолго. На пушку навалились, как лебедь рак и щука. Пока сообразили, как работать слаженно, семь потов сошло. Орудие было тяжелее, чем представлялось сначала. Впрячься в одну упряжку тоже оказалось невозможно. Разведчики рвали жилы, обливались потом, кряхтели. На асфальте было бы проще, но не на этих буграх и буэраках. Постоянно разваливались раздвижные станины. Их было невозможно закрепить. За них и волокли. Четверо спереди, двое сзади. Пушка двигалась рывками. Иногда удавалось проволочь метров двадцать, потом отнимались руки и в глазах метались розовые черти. — Покурить бы надо, мужики! — стонал Глинский. Без перекуры никакая работа не ладится. Но вскоре приспособились. Каждый занял свое место. Стали тянуть одновременно, не путаясь друг у друга под ногами. Даже дыхание вошло в такт. Пушку протаскивали на 30 метров, делали передышку, тащили дальше. Появление мостового с южной стороны оказалось так некстати. Он несся, сломя голову, махал руками. «Уходите, машины едут!» Разведчики выругались. Вот что значит закон подлости. Сутки по этой дороге никто не ездил, и вдруг понадобилось. «Уходите!» — махал мостовой. Они за поворотом. Скоро появятся. Сюда едут. Это штабная машина и бронетранспортер. Что происходило? Транспорт направлялся явно к хранилищу. Откуда? Теперь уж точно не из села Раздельного. Как это связано с опасным содержимым арсенала, вход в который разведчики не контролировали уже целый час? Спускайте пушку в кювет. Быстро! скомандовал Шубин. Из песни нервно засмеялся Друбич. На этот раз получилось ловко. Навалились с одного конца, перевернули в канаву водостока. Нечего ей делать посреди проезжей части. В кювете в ста метрах от колонны ей тоже делать нечего, но это они исправить уже не могли. Бронясь как сапожники, красноармейцы перемахнули через Косогор, дружно упали в лощину за дорогой. Автоколонна уже приближалась. Дорогу прокладывал грозного вида БТР-251, расписанный в камуфляжные цвета. Из десантного отсека торчали головы солдат. Кабину венчал пулемет, оснащенный стальным щитком. Сзади к БТРу плотно прижался, словно боялся отстать и потеряться, штабной «Опель» с высокой колесной базой и усиленной решеткой радиатора. В салоне сидели несколько офицеров. Колонна поднималась по покатой горке. Она уже миновала уничтоженную колонну, неумолимо приближалась к брошенному орудию. Не заметить перевернутую пушку в кювете было сложно. Ее заметили. Водитель бронетранспортера сбавил ход, но останавливаться не стал. Солдаты повернули головы, провожая орудие равнодушными взглядами. В салоне «Опеля» тоже заинтересовались. К стеклу, сплющив нос, прилипла чья-то физиономия. Стрелять приказа не было, а ведь могли одним залпом уничтожить всю колонну и взять БТР на абордаж. Техника проследовала без остановки и вскоре скрылась за деревьями. Красноармейцы терпеливо ждали. — Что-то не так, товарищ лейтенант? — пробормотал Максим Друбич уловив напряжение в воздухе. «Не знаю», — признался Шубин, — «но как-то странно. Должны были хотя бы полюбопытствовать. Внизу колонну разбомбили, это понятно. Дальше по дороге валяется пушка из этой колонны». «Почему валяется? Как она туда попала?» «Да, это необъяснимо», — согласился Герасимов. «Но мало ли, товарищ лейтенант, война, такое дело, пушки валяются». Им просто в голову не пришло, что с этой пушкой что-то не так. «Да, наверное», — согласился Глеб. «И все же полежим еще немного. Вдруг вернуться. Немцы не вернулись, тревогу не подняли. «Ладно, дело хозяйское». По команде разведчики спустились в Квет. Мостовой умчался на пригорок высматривать врага. Мы этот раз работали уверенно», — беспокойство подгоняло. Тащили орудие через «не могу», кряхтели от усердия. Недалеко от опушки орудия потащили в сторону. На раз-два взяли, перекантовали через водосток, дальше в кустарник. На шум прибежал взволнованный Коля Савенко. Доложил, что на посту и вблизи поста все нормально. Только прибыли на опеле какие-то шишки с высокими фуражками. Спустились в хранилище. Ёкнуло сердце. Неужели обнаружили что-то незнакомое? Вызвали по рации высокопоставленных специалистов. С Колей Савенко пошло веселее. Небольшое подспорье, но все полегче. Пушку тянули по пригорку. Раздвижная часть цеплялась за корни, за жилистые стебли кустарника. У бойцов в буквальном смысле отнимались руки. Зато живые, пошутил Герасимов. Даже не знаю, что лучше, — мрачно отозвался Глинский. — Ей-богу, мужики, порой кажется, что легче умереть, чем вытерпеть это. Тяжкую ношу закрылости на шиповника. Осталось подтащить орудие к лесному орешнику. Снова все испортил мостовой. На этот раз он пробился с севера через дебри растительности и был не на шутку взволнован. — Товарищ лейтенант, БТР возвращается с базы. Офицеров сопроводил, теперь назад едет. Так мы же за кустами, нас не видно, простодушно начал Савенко и заткнулся, заметив вокруг обескураженные лица. Шубин застонал, опустился на колени. БТР, изрыгая чат и копоть, проследовал мимо в обратном направлении, стал спускаться с горки. Я ничего не понимаю, Продолжал упорствовать Николай. «А что тут понимать?» — буркнул Брянцев. «Десять минут назад, следуя на север, немцы видели пушку в Квете. Прекрасно видели, даже притормозили. Сейчас ее там нет. Вот она, при нас! Что делать, товарищ лейтенант? Ведь не тупые же они!» «Только на это и остается уповать», — пробормотал Шубин. «Вдруг не додумаются». Он встрепенулся. Так, товарищи, поздно посыпать голову пеплом. Подобную ситуацию мы не могли предусмотреть. Пушку бросаем. Уходим туда. Он мотнул головой на запад. Дистанция пятьдесят метров. Держимся кучно. Мостовой. Наблюдать за немцами на бронетранспортере. Шлыков. Осуществляешь связь между нами и мостовым. Все, рассыпались. Затряслись ветки. Люди разбежались. Основная группа спустилась в ложбину, выставила охранение. Злость превращалась в разбухающий пузырь, хоть срывая ее на всех подряд. Столько жил из себя вытянули, чтобы доставить на позицию эту проклятую пушку. Барабанная дробь стучала в ушах. Разведчики сидели на корточках, держа оружие на готове, прислушивались. Напряжение дрожало в воздухе. Прошла минута, другая, пернатая мелочь прыгала по веткам, распевала свои птичьи песни. Со стороны базы доносились монотонные, лязгающие звуки. Пиликала губная гармошка на фальшивой, неприятной ноте. Герасимов шумно выдохнул, как будто все уже закончилось. Хотя, возможно, и так. Если бы что-то случилось, то уже бы знали. Разведчики начали шевелиться, переглядывались. Коля Совенко вытянул шею, смешно заморгал. «И что?» — гулко прошептал Друбич. «Вроде тихо все». «Сиди и молись!» — буркнул Шубин и начал потихоньку привставать. Затряслись ветки с переспевшими ягодами шиповника. Навстречу сквозь кустарник ломился возбужденный Шлыков. «Товарищ лейтенант!» Немцы проехали мимо. Представляете? Мне Вадька мостовой знаками изобразил. Он даже прыгал от радости. Просто проехали, даже ход не сбавили. И дальше по своим делам. За поворот ушли. — Да ну! — недоверчиво пробормотал Глеб. Струйки пота текли по спине, как будто он час просидел в парной. С точки зрения психологии подобное развитие событий вполне допустимо. Пейзажи сливаются в глазах, На мелкие гитали, вроде пушки и в кювете, просто перестаешь обращать внимание. Память размывается, особенно если голова занята чем-то другим. Была пушка, не было пушки. Но кто-то может вспомнить и удивиться. Спешка была неуместной. Подтянулись остальные. Лейтенант приглушенно отдавал команды. Шлыков вернулся на дорогу. Снова ждали. Тянулись минуты. Нужно было наверняка удостовериться, что опасность миновала. По одному вышли на склон, осмотрелись. Брянцев с облегченным вздохом привалился к пушке, обнял ее как родную. Другие присаживались на корточки, проваливались в оцепенение. Но уши продолжали работать, вычленяли все нехарактерные для леса звуки. В квадрате было тихо, но усиливались сторонние шумы. С базы донеслись возбужденные голоса, словно там нашли что-то интересное, но невозможно находиться в нескольких местах одновременно. Наконец отогнулись ветки, и на поляне, вкратчиво ступая, появился Вадим Мостовой с загадочным, как у сфинкса, лицом. Губы у парня потрескались до крови, он их постоянно облизывал. — Они не вернулись, товарищ лейтенант, — доложил красноармеец. — Проехали мимо без остановки. Кто-то из солдат веселую историю рассказывал. Они смеялись, поэтому, наверное, и не заметили. Ушли за поворот, а я сидел, ждал. Вдруг вернуться. Теперь не вернутся. Время прошло, не вспомнит. Шубин не заметил, как улыбка расплылась душой Пронесло, товарищи. Но это не значит, что мы по-прежнему не должны уделять внимания. «Мелочам. Все здесь? Отдохнули? Набрались сил?» Он с иронией осмотрел свою команду. «А теперь взяли оруги и легко потащили!» Осталось тридцать метров. «При этом ни звука! И не дай бог, если что-то звякнет!» «Совенко, остаешься с нами! Мостовой на опушку!» Снова продолжилось прерванное безумие. «На этот раз работать пришлось в тишине!» База находилась рядом, а часовые прохаживались по дороге вообще под боком. Мостовой сообщил тягучим шепотом, что можно работать, немцы пока далеко и вообще заняты. Патруль проследовал мимо, пока еще он обойдет деревню. Каждый знал свое место, орудия передвигали плавными рывками, старались не кряхтеть, не ругаться. Пушка проткнула ветки лещины, но далеко не высунулась. Орудие имело короткий ствол. Оно фактически оказалось на склоне. Пришлось сдвигать станины, работать с оперными лопатками, потом возвращать колеса в вырытые ямки. Это была безнадежная кустарщина, но что еще делать? Орудие перекосилось, ствол все равно смотрел вверх. Брянцев бормотал, сдувая с носа капли пота, что это дело поправимое. Конструкция орудия позволяет определенный разбег. Угол поворота 60 градусов, угол возвышения до минус 8, и он сейчас все сделает. Никита плавно вращал маховики, высунув язык от усердия. Друбич и Глинский раздвигали ветки, а он шипел. «Левее! Теперь правее сделайте дырку, не вижу ни черта!» Ствол поступательными рывками принимал горизонталь. Убирался угол возвышения. — Товарищ лейтенант, орудие наведено на цель! — звенящим шепотом сообщил Брянцев. — По крайней мере, один выстрел мы произведем. Ворота открыты, я вижу их. Даже если закроют, мы их все равно пробьем. Мужики, давайте осколочный снаряд. Снаряд бесшумно загнали в казенник. Сработала с легким щелчком автоматика затвора. — Одного выстрела может не хватить, — сомневался Шубин. Я даже уверен, что не хватит. Никита, мы должны предусмотреть возможность произвести несколько выстрелов. Подкладывайте коряги и все, что угодно. Товарищ лейтенант, ну это же смешно. А мне вот не до смеха. Соображай, орудие после выстрела должно дать минимальный откат. Тебе придется вернуть на место свои углы. Снова завозились, подтаскивали коряжины, толстые ветки. Брянцев не сдерживался, сыпал матерками. Глеб заполз под куст, выкопал амбразуру между корнями и переплетенными ветками. Сердце выскакивало из груди. Слава богу, пленных в этот час не пригнали. Вести огонь по своим он бы отказался на отрез. Вопреки всем приказам, откуда бы они ни поступали. На пустыре стояли две грузовые машины и знакомый «Опель». Плотность немецких сил явно была избыточной. Часовых разбросали по всему видимому пространству. Пулеметчики находились на местах. Судя по их напряженным позам, в опеле прибыли важные чины. На пустыре, рядом с воротами, возвышалась горка снарядных ящиков. Возле нее возился сапер в черном комбинезоне. Из здания управы появился знакомый Гауптман. Перебежал пустырь спустился в хранилище. «Товарищ лейтенант, подождите минутку, мы еще не готовы!» кряхтил Брянцев. «Это просто невозможно! Хоть за воздух держись!» Начиналась нервная дрожь, стучали зубы. Справа, на восточной околице деревни, показался патруль. Трое солдат в машинной форме брели вдоль плетня, обросшего бурьяном. Через несколько минут они одолеют мостик, проследуют вдоль опушки... Пойдут на второй круг. Соленый пот разъедал глаза. Постоянно приходилось моргать. Внутри хранилища что-то происходило. Пробежал обер-лейтенант и тоже растворился в глубине склада. Часовой с любопытством покосился ему вслед, переглянулся с товарищем. Брянцев и Шлыков с Друбичем продолжали возню, что-то рыли, ползали на коленях. Остальные рассредоточились по краю опушки, наблюдали за происходящим. Из хранилища вышли два незнакомых офицера. В звании не ниже майора. Один был пухлым и невысоким, другой повыше и постройнее. На лицах читалась озадаченность. Пухлый вынул сигаретную пачку. Сослуживец что-то бросил. Майор поколебался, покосился на черную пасть хранилища и сунул пачку обратно в карман. От греха подальше. Парочка стала оживленно беседовать. Возникли знакомые персонажи. Гауптман, суперлейтенантом. Примкнули к компании. Высокий майор задавал вопросы. Гауптман односложно отвечал. Два солдата осторожно вынесли снаряд. Светло-серый, продолговатый. Даже со стороны было видно, что он состоит из трех цилиндрических сегментов а к хвостовику прикреплено оперение. Вокруг солдат, которые передвигались, как замороженные, вился крикливый унтер, следил, чтобы не уронили. Снаряд осторожно опустили на землю. Рявкнул гауптман, вояк как ветром сдуло. Офицеры опустились на корточки, стали разглядывать незнакомый снаряд. Гауптман окриком подозвал сапера. «Докопались все-таки черти!» Процидил Шубин. Этого следовало ожидать. Шило в мешке не утаишь. Рано или поздно это должно было произойти. Патруль миновал восточную околицу и приближался к мосткам. Солдаты вели размеренную беседу. За спиной Глеба давились сиплым кашлем разведчики, устанавливающие орудия. Организатор работ из красноармейца Брянцева был, конечно, так себе. — Товарищ лейтенант, мы люди сознательные, нелюбопытные, всячески осознаем необходимость и значение военной тайны, — забормотал Серега Герасимов. — Но признайтесь, то, что сейчас вынесли немцы, это и есть причина, почему мы здесь? — Да, и, кажется, мы вовремя подоспели. В подвале на нижнем ярусе хранятся реактивные снаряды М-13 для гвардейских минометов БМ-13. — Какое количество, не знаю, да это и не важно. Допущена халатность. Арсенал остался на захваченной территории. — Разработка секретная. Ни один образец не должен попасть в руки немецких инженеров. — Теперь понимаете серьезность нашего дела. Если хоть один снаряд они сумеют увезти и разобрать на части, то в уничтожении арсенала уже не будет смысла, — хмыкнул Герасимов. — Все понятно, товарищ лейтенант. Головоломка собралась. «Черт, а ведь они заинтересовались этой штукой!» Офицеры подозвали сапера в звании унтер-офицера. Тот подбежал, отдал честь. Несколько минут он рассматривал снаряд, читал надписи, потом поделился своими соображениями. Парень, по-видимому, оказался грамотным. Лица офицеров стали одухотворенными. Подтянутый майор что-то переспросил. Сапер продолжал растолковывать. Офицеры обрадовались, стали оживленно переговариваться. Пухлый щелкнул пальцами, подбежали солдаты. Он стал проводить с ними беглый инструктаж. Задним ходом подъехал грузовик. Один из солдат забрался в кузов, стал сгребать в кучу разбросанную по полу мешковину. «Сейчас увезут», — мысленно ахнул Шубин. «Тогда все». А как же техника безопасности при обращении с опасными взрывчатыми веществами? Сегодня немцам было не до нее. Пухлый майор, определенный имеющий дело с артиллерией, торопил людей, спешил доставить по назначению найденное изделие. Впрочем, благоразумие возобладало. Он отправил несколько человек в хранилище, очевидно, пересчитать имеющиеся в наличии РС. После этого офицеры продолжили беседу. Опустился на корточки сапер, снова углубился в изучении снаряда. — Брянцев, готово! — прошипел Глеб. — Сейчас, товарищ лейтенант, уже почти все. Вооруженный патруль не спеша пересек мостик и остановился на дороге. Офицерам на базе было не до них. Один из солдат украдкой закурил, быстро вытянул сигарету, растоптал окурок. Товарищ бросил что-то шутливое. Оба заулыбались. У третьего был вид, словно он хочет по нужде. Беспокойно переминался, делал недовольное лицо. Ему действительно приспичило. Солдат быстро глянул на занятых офицеров, что-то бросил товарищам и засеменил через поляну капушки. Карабин висел за плечом. Узловатые пальцы судорожно расстегивали ширинку. Как-то с опозданием пришло понимание. Он ведь движется прямо сюда. Бойцы ошеломленно смотрели, как солдат подходит к кустам. Нескладный, угловатый, со симметричным лицом, покрытым пятнами загара. Шубин лишился дара речи. Все не слава богу. Гренадер приближался, сдвинув на затылок форменную кепку. Ему уже ничто не мешало обнаружить ствол противотанкового орудия в прорехах листвы. А этот капуша брянцев еще не закончил. Все застыли с открытыми ртами. Патрульные что-то крикнули товарищу. Он лишь отмахнулся, раздвинул ветки. Сослуживцы отвлеклись, и в этот момент Шлыков схватил фашиста за шиворот и втащил в кусты. Тот даже не пикнул моментально посинел и выпучил глаза подскочил друбич ударил прикладом в висок немец сложился пополам второй удар пришелся по горлу выбил дух обернулись патрульные им почудился шум ганс ты как там крикнул рыжеволосый обер гренадер спасла находчивость шубин издал урчащий звук Солдаты сделали понятливые лица. Рыжий крикнул. — Поторопись! — Ну и ну! — выдохнул Герасимов. — Товарищ лейтенант, вам не кажется, что это становится доброй традицией — вырубать фрицев, справляющих свои естественные потребности? — Шевелится зараза! — сипел Шлыков. — Сейчас я его прикончу. — Оставь в покое! — процедил Шубин. — Потом прикончишь. — Брянцев, ты готов? — Так точно, товарищ лейтенант. — Так поли, чего ждешь! Напряжение жгло, как открытый огонь. «Не могу, товарищ лейтенант. Эти два кретина ворота загородили, мать их. Но ну, ни раньше, и не позже, будь они неладны». «Нет, подождите. Кажется, уходит». Патрульные сделали несколько шагов. Снова встали, ждали товарища. Последний вздрагивал, пускал пузыри, впился обломанными ногтями в прелый гумус. Солдаты загружали в кузов реактивный снаряд. Пухлый майор бегал по кругу, выкрикивая ценные указания. Подпрыгнула пушка, изрыгнув осколочный снаряд. Разъяренный вопль вырвался из восьми глоток. Слишком долго он там копился. Теперь можно. Брянцев промахнулся. Снаряд вошел в кирпичную кладку слева от ворот. Брызнули кирпичи. Разлетелись осколки. Ударная волна развалила мешки с землей, сорвала с места пулемет. Солдаты, что находились поблизости, полегли, пронзенные осколками. Мгновенно воцарилась паника. Забегали люди. Здание фактически не пострадало. Только обвалилась часть кладки. Огонь из орудия сопровождался яростной стрельбой ППШ. В семь стволов. Патронов не жалели. Патрульные на дороге не дождались своего товарища, попадали один за другим. «Заряжай! Огонь!» — надревался Глеб. Брянцев справился. Пушка выстрелила вторично. Кусты заволокло вонючим дымом. И снова неудача. Осколочный снаряд пробил наклонную крышу, посыпался шифер, затрещали и сломались кровельные перекрытия. Бойцы разочарованно взвыли. Двое немцев, крадущихся вдоль боковой стороны здания, попали под обвал. Закричали от боли в переломанных ребрах. Другие залегли. Открыли огонь из карабинов. Ожил МГ-34. Перебежал низко пригнувшись пухлый майор. Он собирался прыгнуть в кабину грузовика, но нога сорвалась с подножки, и он покатился по глинозему, держась за простреленное бедро. «Брянцев, огонь!» Третий выстрел, теперь бронебойным снарядом. Откат вышел мощным. Глинский едва успел отпрянуть. А вот этот выстрел был что надо. В самую черноту хранилища. Заорали немцы, попадали на землю. Подтянутый майор прыжками понесся к копелю. Не добежал, повалился ничком, закрыв лицо руками. Словно замер весь мир на несколько мгновений. Застыли оторопевшие разведчики. Такое действительно не каждый день увидишь. Контейнеры с орудийными снарядами на верхнем ярусе хранилища распотрошили еще не полностью. Там было боеприпасов до да чертовой матери. Дрожь прошла по зданию, как толчок от землетрясения. Качнулись стены. Словно внутри набухал пузырь. Он рос, ширился, как чирий на коже, и вдруг прорвался вместе со стенами. Стали рваться боеприпасы. По одному, по два. Развалились остатки кирпичной кладки, стало потряхивать. Все сильнее и сильнее. Это рвались боекомплекты. Взметнулась ввысь струя дыма. Вырос гигантский огненный шар. Детонация дошла до самого дна. Лопнул шар. Струи огня полетели во все стороны. Раздался оглушительный взрыв, от которого мгновенно заложило уши. Осколки разлетелись по огромной территории, от леса до леса. Ударной волной невероятной силы снесло постройки, людей, машины. Часть этой волны накрыла опушку, где находились разведчики. Бойцы зазевались, наблюдая за происходящим. Раньше надо было убегать. Словно мощная цунами ударила по краю леса. Спастись от волны было невозможно. Она ломала кустарники, гнула и выворачивала деревья. Люди пустились бежать. Их подхватило, понесло. Шубин не успел выбраться из-под орешника, а ведь грамотный вроде человек. Его словно ураганом подхватило, протащило через орешник, швырнуло на косогор. Он покатился по склону, не имея возможности остановиться. Заорал дурным голосом. Рядом катились товарищи, летели оторванные ветки, пучки кустарников, переломанные молодые деревья. Ударной волной отбросило пушку с честью выполнившую свою работу. Она понеслась по склону, повалила дерево и только чудом никого не изувечила. Голова трещала, все внутренности как будто перемешались. Разведчики стонали в шиповнике. Надрывно кашлял Вадим Мостовой, сыпал нецензурщиной. — Что это было, товарищи? — жалобно озирался Коля Савенко. — Как пианино по башке, ей-богу. Она же не казенная. «Пианино неказенная, простонал Герасимов. «Дурень! Башка неказённая!» Глеб попытался подняться, наполовину оглохший, дезориентированный. Ноги подкосились, затряслись под жилки. В голове царил полнейший разлад. Он помнил, что надо бежать, спасаться, но совершенно не мог вспомнить, куда и от кого. «Рядом в траве...» Извивался насаженный на сук немецкий солдат, угловатый, с пятнами на физиономе. Он катился вместе со всеми, сломал себе руку, когда пытался ею затормозить, а в завершении всего нарвался спиной на острый сук. Бедняга извивался, ревел благим матом, сучил ногами. Наконец ему удалось освободиться, откатиться в сторону. Он машинально оперся на сломанную руку, завизжал. Парню можно было посочувствовать. Волосы дыбом, в лице ни кровинки. В глазах метался нечеловеческий ужас. Поднялись оба с Шубиным. С каким-то диким непониманием уставились друг на друга. А этого каким ураганом сюда надуло. Немец закричал, схватил лейтенанта за ворот здоровой рукой, но быстро получил прикладом в глаз и распростерся под ногами. Добивать его Глеб не стал, пусть другие добивают. Он брел по склону на негнущихся ногах. Потом его оставили силы, и лейтенант зарылся в траву. В дебрях шиповника копошились люди и спускали душераздирающие стоны. Брянцев фактически висел, зацепившись штаниной за сучок на дереве. Рядом ползал на коленях Серега Герасимов с кровоточащим лбом. Пытался отцепить от дерева товарища. Ругался Вадим Мостовой, отрывая от себя прилипшие ветки. В дальних зарослях тоже что-то ныло и ворчало. Далеко же разнесло людей. «Вот это да, товарищи!» — заикался Коля Савенко. «Я ни разу в жизни не видел настоящего фейерверка, а теперь увидел. Неужели бывает такое?» Рассказать, кому не поверит. Да уж, мужики, погудели. Из зарослей вывалился Шлыков, похожий на Лешего. Уселся, подогнув ноги. Принялся воскребать грязь из волос. — Товарищ лейтенант, а деревня-то хоть осталась? — слабым голосом спросил из зарослей Глинский. — Какая нахрен деревня? — простонал Друбич. — Ничего не осталось. — Товарищ лейтенант, вы бы хоть предупредили, что так шибанет. Откуда нам было знать? Это просто кошмар. — Это еще не кошмар, товарищи. Язык заплетался. Речь выходила странной. — До настоящего кошмара еще минут пятнадцать, когда подтянутся немцы и пойдут на нас облавой. Все живы быстро приходите в себя, надо уходить. Три минуты на сборы... Собрать оружие, головные уборы, все потерянные вещи. Рация цела. Кто последний видел рацию? Я где-то видел, товарищ лейтенант. Пролепетал избавленный от древесных когтей брянцев. Но это было давно. Надо вон в тех кустах посмотреть. Мир качался. Тянуло к земле. Многое изменилось в окружающем пространстве. В том числе на опушке леса. От орешника остались жалкие обломки. Валялись деревья, оборванные ветки. Перед глазами простиралась выжженная пустыня. Везде плавал дым. отворот сельскохозяйственной базы не уцелело ни одной секции. Все валялось в грязи в перемешку с оборванной растительностью, обломками досок, битым кирпичом. От построек вокруг хранилища фактически ничего не осталось. Разбросанный горбыль кирпичи. Валялись искореженные автомобили. Офицерский опель развалился на куски и еще испускал дымок. Повсюду валялись окровавленные тела и части тел. Многие горели. Распространялся удушливый смрад. Деревня, слава богу, была далеко. Вряд ли в ней пострадали люди. Но, вероятно, и там попадали сараи и повылетали стекла. Посреди выжженного пространства. Там, где находилось овощехранилище, чернела огромная воронка. Фактически кратер. Огрызки кирпичной кладки торчали на всем видимом пространстве. Голова приходила в норму. Звон в ушах становился терпимым. Зрение тоже возвращалось. Глеб привстал, навострил уши. Кроме побитых разведчиков никто не уцелял. И в этом не было ничего странного. Суммарная мощность взорвавшихся боеприпасов была колоссальной. Этот взрыв было видно и слышно откуда угодно. А в селе Раздельном наверняка тряслась земля, выли собаки и падали плохо закрепленные конструкции. Немцы понаедут уже через несколько минут и будут преследовать до последнего. Простить такую выходку они не захотят. Он уже что-то слышал. Сквозь звон в ушах прорывался автомобильный гул. Скоро машины выйдут с лесной дороги и начнется. Бегать в нынешнем состоянии противопоказано, но не сидеть же на месте. Глеб попятился, перебирая ногами, чтобы не упасть. Группа в полном составе поджидала внизу. Все как один, побитые, ощипанные, но блаженно улыбающиеся. — Все, кончено, товарищ лейтенант? — икнув, спросил Герасимов. — Да, немцы едут. Уходим. — А этого куда? — Шлыков кивнул на фрица, который оказался живучим. Что-то бормотал, давясь кровавой каши, но подняться уже не мог. — Хочешь, с собой возьми, — пожал плечами Глеб. — Да пусть валяется. Мы великодушны. — О, это да! — согласился Герасимов и посмотрел в сторону бывшего склада. — Контузию пережили серьезную. Ноги разъезжались, земля уплывала из-под ног, но все держались, шутили из последних сил. У по диагонали вышли на лесную дорогу, часть пути отмерили по проезжей части, останавливаясь через каждые 200 метров и делая минуты тишины. На севере явно нарастала угроза. Это чувствовалось не только ушами, но и всей расшатанной нервной системой. Доносился гул. Различались отдельные крики. — Ну все, нам хана! — с какой-то неуместной гордостью заметил Серега Герасимов. — Наделали дел. Теперь нас немцы просто так не отпустят. Все силы в районе поставят в ружье. — Отобьемся! — сказал Шлыков. — Лично мне уже ничто не страшно. И обнажил прокуренные зубы. — Постарайтесь воздержаться от радости! — предупредил Глеб. — Задание мы выполнили, объект уничтожен, и секреты современного советского оружия разлетелись по закоулкам. — Да неужели никому не хочется жить? — Ладно, молчите, вижу, что хотите. Смотрите по сторонам. Этой дорогой немцы тоже пользуются. Именно по ней проехал памятный «Опель» в сопровождении БТР. Зажмут с двух сторон, не с дюжем. От разбитой батареи... «Уходим на юго-восток. Туда!» — он ткнул пальцем. «Немного сменим курс. В этой стороне много лесов. Ближе к линии фронта вернемся на нашу тропу. Бежим без остановки, пока не прикажу отдыхать. Сразу предупреждаю. Это будет долгий марш-бросок».